О государстве древних евреев. В период 1067-820-х годов до Рождества Христова известны два государства, созданные переселенцами в Ханаан, Хапируибри, Израиль и Иудеи. Но не было в те времена единого иудейского народа, а были 12 племен, как племенные союзы Древней Руси, из которых только века истории выковали единый народ. Не было никакой-то образцовой культуры, ни даже соблюдения иудеями библейских традиций. Даже иудаизм был совсем не такой, каким он сделался впоследствии. В небольшой Палестине каждый человек легко мог приходить на праздник в Иерусалим, в Иерусалимский храм, единственный, где шло поклонение Яхве. Наследственные священники из особых родов приносили туда кровавые жертвы. По щиколотку в жертвенной крови поклонялись единому и одновременно племенному божку. И это была религия аристократии. Основная масса населения оставалась язычниками. Реконструировать историю этих двух диковатых царств сложно. Библию трудно считать надёжным источником, а других нет. История древнего Востока неплохо документировала, в основном за счёт богатейших архивов больших цивилизованных стран. Ни в одном известном нам источнике нет ни слова о царях Иудеи с именами Шлома или Давид. Никто вообще не упоминает этих империй. Так, диковатая периферия Судя же по данным археологии, нравы в Ханаане и в этот период оставались дичайшей. В культурном отношении иудеи сильно уступали крупным и цивилизованным народам: египтянам, хеттам, вавилонянам, амареям. Шипну на ухо. Не завидовал бы я современному еврею, очтись он в этой дикой восточной стране, в государстве первых иудейских царей, Соломона и Давида. Как сказал один код устами евреев в Стругацких: "Не советую, гражданин, не советую съездить"